Голова 11. Из зала я выходил с весьма странным послевкусием. С одной стороны, фильм получился весьма неплохим, во всяком случае, бодрым и зрелищным. На этот раз судьба забросила всемирно известного тайного агента британской разведки Аш в Японию. Да неприлично смазливый Пит Рентон не повзрослел, чуть и раздался в шёле. Но, пожалуй, этим даже добавил мистеру Бонду импозантности и недостающего в прошлых вельмох лоска. И больше не смотрелся в кадре пластмассовым. Видимо, наконец-то сжился с ролью и из аристократической небрежности вытворял то, что и полагалось вытворять супер агенту. Стрелял во врагов, разбивал машины, соблазнял женщин, и всё-таки чего-то в фильме упорно не хватало. Где-то до середины я ждал, когда же в кадре появится фирменный Aston Martin. Такой же, как у Гежицкой, только под завязку набитый оружием и хитрыми шпионскими штучками. Так и не дождался. Видимо, создатели решили, что с него хватит. А спортивный Toyota, хоть и смотрелось неплохо, на автомобиль Бонда всё-таки не тянуло. Так что главным украшением фильма лично для меня стала красотка Аки в исполнении японской актрисы с труднопроизносимым именем. Но странное ощущение оставила не это. Нет, я скорее радовался, что никакие кровожадные орды пролетариев Не ворвались в зал во время премьеры, расстреливая всё живое на своём пути. Что ничто не громыхало, не взрывалось, что никто никуда не бежал, сжимая пистолеты и винтовки, что родовой дар работал, как ему и мы полагалось, без боёв или внезапных провалов, которые указывали бы на близость очередной чёртовой глушилки. Всё прошло спокойно. Настолько, что я даже на мгновение пожалел, что не взял с собой Настасью. Она тоже хотела посмотреть новинку, но я упёрся. Зачем? Уже почти полтора месяца в столице царил покой. Миновал мой день рождения, потом Новый год, потом Рождество с гуляньями в центре, а ничего так и не случилось. Вместо того, чтобы ударить снова террористы, то ли решили уйти в подполье, то ли вовсе разбежались из столицы, увидев, сколько на улицах стало полиции. И не только полиции. Багратион в ретте мог присматривать за всеми малоименными масштабными событиями в столице, но примерный показ нового бонда без внимания не оставил. Учитывая, какие сегодня в Авроре собрались гости, билетёр в ливрее на входе в зал наверняка знал чужие имена каждого и в лицо и по фамилии и по титулу, если таковой имелся. Однако по-настоящему за всем тут следил Ваусинеон. Крепкий мужичок с усами, примостившийся на диване неподалёку от закрытой кассы, читал тот же самый газетный разворот ещё до начала фильма и, вероятно, всё будет читать, пока кинотеатр не покинет последний зритель. Обманчивый, сонный с виду, но на самом деле сосредоточенный, с цепким взглядом, похожим на прожектор, он не случайно устроился именно здесь. С небольшого дивана просматривалось си фа я и часть концертного зала, где уже начинался фуршет. Снаружи на входе со стороны проспекта дежурили городовые в темной синей форме, пять-семь человек. Адели услышал, что богатеон даже просил ее величество отменить примерный показ. Но другие голоса оказались громче. Городелибый столичная знать готова была скорее получить ещё один Юсуповский дворец, чем показать простым смертным, что их всё-таки можно запугать. И всё равно я видел куда меньше знакомых лиц, чем ожидал. В основном молодняк и не титулованные дворяне, выходцы из купеческого сословия, вчерашние дельцы и промышленники. Осторожные старые аристократы предпочли отсидеться дома или просто посчитали свою участь бандяны, недостойны высочайшего внимания. Зато пришли их дети и внуки. Из блестящих кавалеров и их очаровательных спутниц половина приходилась мне ровесниками или была еще моложе. С думой народовой за террориста ударить сейчас немало родов потеряли бы свой ход прысков, а то и наследников. Слишком уж обеспеченными и веселыми казались люди вокруг. Но я мог только догадываться, сколько из них прятали под роскошными костюмами оружие. Запустив руку под пиджак, я все-таки, наверное, раз проверил пистолет в кобуре под мышкой. Для выхода свет Андрей Георгиевич приготовил немецкий парабеллум модели 58 -го года. Не такой внушительный и могучий, как мой любимый американец, зато легкий и сравнительно компактный. Меньше килограмма металла, тонкий ствол и магазин заряженный 8,9-миллиметровыми патронами. Не слишком там могучее оружие, но с ним я чувствовал себя куда спокойнее. Правила игры поменялись, и там, где подведет тысячелетняя родовой дар, может выручить надежное немецкое железо. Взять его с собой было разумно. Самая обычная мера предосторожности, ничем не хуже навешенной в три слоя магической защиты, а с учетом последних событий, пожалуй, даже лучше. Проверив пистолет, я вдруг почувствовал себя глупо. Забавно все это выглядит со стороны. Стою здесь в фойе самого старого кинотеатра столицы, среди прогуливающихся туда-сюда титулованных парочек, здание которого наверняка со всех сторон сторожит полиция, не вижу вокруг ничего страшного, не ни опасного, не даже просто подозрительного. Но почему-то все равно то и дело или хватаясь за оружие, или прощупывая стены даром, интуиция или просто нервы ни не к черту. Да твои уж. Пробормотал я, поправляя пиджак. Выдыхая Горчаков. Никто не собирался устраивать во вуроде очередную мясорубку. Террористы затаились, выжидая подходящего момента. А может несколько десятков винтовок и беша башных смертников с хриплым во главе вообще все, что у них было. Люди вокруг разговаривали и смеялись. У некоторых в руках игриво поблескивали бокалы с шампанским. Похоже, фуршет в концертном зале уже начался. Откуда-то доносились звуки рояля. Я даже питта Рента нелихо улыбнувшаяся Софиша, будто хотел сказать: "А расслабьтесь, Колега. Мы победили плохих парней". Ну и хорошо. Буду читать, что у нас с мистером Бондом сегодня в выходной. Послушаю музыку, построю глазки какой-нибудь смазливой книжне и изящно заткну за поясы бестолкового кавалера. Выпью шампанского и закушу пару бутербродов с омгой и сыкрой, непременно на аппетитно хрустящей французской булке. По глазе избели таже на разряженную публику, а потом найду Ваньку Бахметева. Кажется, он тоже сегодня собирался на премьеру, и поедем отсюда. Сначала за мороженым на угол садовый, а потом в ресторан пить. И никаких больше шпионских ингра. Тряхнув головой, я отогнал остатки таски и решительно зашагал в сторону двери в концертный зал. Мы стояли пройти примерно половину пути до оживлённого стола с закусками, как меня будто молния ударила. Что-то не так. В толпе мигнул кто-то знакомый. Ничего удивительного, со многими здесь я уже встречался раньше, с кем-то даже не раз на бесчётных вечерах, по которым таскали меня дед с Андреем Георгиевичем. Не, это дело не в этом. Точнее, не только в этом. Интуиция в очередной раз оказалась быстрее сознания и шарахнула даже раньше, чем я понял, что меня зацепило. Так, куда же я смотрел? Две девушки с шампанским, толстяк с золотой цепочкой на жилете, тощий парень в очках, Ёнки с унтра офицерскими погонами из Павловского училища, невысокая женщина, кажется, дальняя родственница Андрея Георгиевича. Есть. Девчонка уже успела скрыться за чьей-то широкой спиной, но я всё равно её узнала. Не по лицу. Я и в тот раз видел только губы, и подбородок, мельком. Может, по походке, по росту, причёске? Или просто сработала чуйка? В конце концов, я мог и ошибаться, но что-то подсказывало: это она. Та самая черневая дрянь, который прямо у меня под носом разрубил их риплованное двое здесь. Если в тот раз девчонко спела улизнуть, даже не засветившись, то теперь у меня есть все шансы. Только где она потерял? Я приподнялся на цыпочках и вытянул шею. Десятки голов и мужских, и женских, темно-волосых, светлых с разными причёсками, чтобы прочесать весь столичный бамонт, разгуливающий между столов с закусками, понадобится вечность. Не, так не пойдёт. Осэт их господин с газетой нашёлся там же, где я видел его в последний раз, на диванчике в фое. Разворот он всё-таки перелистнул, то ли ради маскировки, то ли действительно решил почитать. Доброго дня, ваша благородие, негромко произнёс я, присаживаясь рядом. Зале террористы. Сын девыз-безопасника как ветром сдуло. На мгновение на его лице мелькнуло удивление, но на моё счастье он не стал тратить время на глупые вопросы, тут же подобрался и, нахмурюшись прошептал: Надеюсь, в 60 это не шутит. Сколько? Один. Я видел одну. Молодая женщина, одарённая, чёрные волосы с чёлкой. Я на всякий случай гляделся по сторонам. Но может быть больше. Надо вывести людей и отцепить эту тут всё. Думаете, это потянуло сделать одному? Мрачно усмехнулся охранник. Я передам городовым и вызову своих, но это займёт время. Всего один на целы кинотеатр. Впрочем, чего я ожидал? Вряд ли багрят он мог держать целые отряды дарёных жандармов в штадском на каждом углу, даже на каждом важном углу. Времени у нас немного, и покачал головой. Тогда сначала выводите людей, я позову свою охрану, они помогут. Поднимется паника. Безопасник поджал губы. Прошу меня простить, ваше сиятельство, но как я могу быть уверен, что Вы не можете? Я залез рукой во внутренний карман пиджака. Я буду несказанно рад оказаться неправ. В этом случае мне и отвечать перед увасветлостью, разве не так? Может быть, Горотен порой в чем-то ошибался, но своих людей муж старовал как надо. Одного бегла узгляда на его перестень хватило, чтобы безопасник тут же кивнул, поднялся и зашагал куда-то, видимо, к телефону. Я же направился на улицу не бегом, но все же достаточно быстро, чтобы выйти из арки на проспект за какие-то пару минут и примерно через столько же вернуться с охраны. всего четыре человека, не самое грозное воинство, но все-таки лучше держать их поближе. особенно если снова заработает здоровенная глушилка и откуда-нибудь начнут выскакивать пролетарии с винтовками. Когда мы добрались до аурора, народ уже валился из дверей толпой, относительно упорядоченный, но я почти физически ощущал повисшую в воздухе мощь боевой и защитной магии. Уж не знаю, когда местные знатье последний раз приходилось упражняться в чем-то подобном, но сейчас базовые плети не вспоминали даже нежные девы в вечерних платьях. Неплохо, куда хуже то, что во всей этой суете и я и уж тем более городовые. Наверняка, упустим террористку или террористов. Кем бы ни была на самом деле эта чертовка, вряд ли она пришла сюда в одиночку. Пропустите. Я кое как боком пробирался сквозь толпу ко входу, стараясь смотреть в оба. Извините, сударь. Ваше благородие. Охранники не отставали, и вместе мы кое-как могли двигаться против течения. Когда я наконец увалился в фойе, внутри уже почти никого не осталось. Только несколько человек ещё чем-то спорили с городовыми. Кто-то метался по опустевшему концертному залу, но остальные, похоже, уже успели выйти наружу. Мы уже закончим ваше сиетиство. Усатый-безопасник появился передо мной буквально из ниоткуда. Его следость будет через 5 минут. Хорошо, кивнул я. Оставайтесь здесь, а мы осмотрим зал. Хотя смотреть там было, в общем, уже нечего. Рояль тих, столы с закусками сероты в остали без дела. И только городовые степенно сгоняли к выходу самую неторопливую публику. Штатских в штабских зале почти не осталось, только несколько мужчин, по-видимому, решивших, что кому-то ещё может понадобиться их помощь. "За мной", скомандовал я охранникам. "Просто поройдёмся здесь, на всякий случай". Нет, ничего, пусто. Ни глушилки, ни террористов, только по빌етажу чуть ли не прямо над роялем медленно удалялась куда-то хрупкая фигурка в платье. А она? "Задержите ту женщину!" Рявкнул я на ходовую тягибую руку. И скажите городовым, чтобы перекрыли выход со второго этажа. Договорить я не успел. Что-то оглушительно громыхнуло, и из самого центра столов с закусками мне навстречу хлынула гой. Нервничаешь? негромко поинтересовался дед. Неудивительно, не каждый день тебя пытаются взорвать. Да я ещё как нервничал, но вовсе не потому, что у меня в ушах до сих пор звенели крики раненых, точнее не только поэтому. Я мог успеть. Или ты сейчас винишь себя в том, что случилось, где чуть подвинулся вперёд на стуле? Думаешь, кто-то на твоём месте справился бы лучше? Может быть, буркнул я. Поймал бы эту черневую стерву и свернул шею, а не ты ратил время на беготню. Нет, Саша, ты всё сделал правильно. Если думаешь, что наследник рода всякий раз должен носиться за кем-то с парабеллумом в руках, подумай еще. Дед вздохнул и откинулся на спинку стула. То, что хорошо смотрится в твоих любимых фильмах, в реальной жизни редко срабатывает. Мы сидели в кафе не на Невском, буквально за углом от взорванной Авроры, уже где-то минут сорок. Но хваленный местный чай смет и вопреки заверениям официанта, хоть и согревал тело, нервы успокаивать пока не спешил. Злость распирала меня и настойчиво требовала выхода. Редко, хотелось бы я одного раза. Я стукнул по столу кулаком. Погибли люди. Пятеро городовых, кивнул дед. И одна женщина. У остальных были счета. Были. Сам я не успел ни черта, но дедовы маги прикрыли и меня, и даже охранников. ВзPытал почти всю мощь взрыва, да треснула, но задачу всё-таки выполнила. Я отделался небольшим полётом звоном в голове и парой синяков на рёбрах. Не самая большая плата за собственную неосторожность. Другим повезло меньше. Шесть человек. Дед наклонился над столом. А могло бы в 10 раз больше, если бы не ты. Мне всегда получается выиграть чисто, Саша, а иногда не получается выиграть вообще. Может и так. Может ты действительно больше жалел не городового с оторванными по колено ногами, а самого себя. Джеймс Бонд уж точно справился бы. И справился один, поймал бы загадочную опасную террористку, ингредичи безвредил взрывчатку и уехал закатным блестящим Астон-Мартине. Как она? Как они вообще туда попали? прорычал я, стискивая ни в чем не повинную крошку. Как пронесли бомбу? Куда смотреть Багратион со своим отделением? Ну, могу только посоветовать направить злость в полезное русло. Где ты улыбнулся одними уголками губ? По-моему, как обвинять во всём отводишь Петра Александровича, по сути бессмысленно. "Да?" огрызнулся я. "Не припомню, чтобы за безопасность империи отвечал кто-то ещё". "За безопасность империи отвечаем мы все", дед сделал многозначительную паузу. "Так или иначе, глупо надеяться, что две сотни одарённых могут решить все проблемы целого государства". "Две сотни?" переспросил я. Может быть три или три с половиной. Дед пожал плечами. Особый полк жандармов, солдаты, унтеров и унтер офицеры, еще около двух тысяч человек, разбросанных по всем губерниям, внештатные филеры и осведомители, которым иногда еще приходится платить из своего кармана. Дед невесело усмехнулся. Поверь, я неплохо знаю, какой была собственно канцелярия ее величества полвека назад. Я не думаю, что с тех пор там многое поменялось. Все так плохо? Не сказал бы, отозвался дед. Ебогратё он лучше своего предшественника хотя бы тем, что действительно пытается держать в руках титулованных болванов, а не просто набивает карманы и укрепляет собственное положение. В отделении достаточно сильных и одарённых, чтобы справиться с родовыми склоками и искучкой народовольцев, и даже с иностранной разведкой в столице и в губерниях. Но к тому, что происходит сейчас, Багратёна казался попросту не готов. Дед покачал головой. Соищности, как и мы все. К террористам-народовицам, уточнил я. К заговору против короны такого масштаба. Где-то блукатился на стол. Да же я не припомню ничего подобного, но в одном ты прав. Сегодня имперская безопасность в глазах общества и государни дескредитировала себя полностью. Я почти уверен, что к взрывам в Авроре не причастны никакие народовицы, но вряд ли это хоть кого-то волнует. Вся столица будет требовать наказать виновных. И что это значит? Я отодвинула пустевшую чашку. Багратиону придётся подать в отставку? В первую очередь, это значит, что теперь мы можем и должны взять дело в свои руки. Мы? Рада дед сдвинул косматые брови. Князя, старая аристократия, как ты догадываешься, я тоже не сидел на печи, Елизаветина. В кофейне вдруг стало холодно, будто кто-то открыл дверь на улицу, а за одной из всех окон Конечно, кто-то предпочёл уехать в столицы, в Париж, в Прагу, в Баден-Баден, пока всё не уляжется. На лице деда мелькнуло плохо скрываемое презрение. Но остальные с нами: Бельские, Волконские, Гагарины, Абаленские, многие кто уже знайшлины. И что вы, что мы собираемся делать? медленно проговорил я. То же самое, что уже делали не раз. Дед сжал кулак. Показать, кто тут хозяин. Выместить измены и бунд поганой метлой и выжечь так, чтобы сто лет помнили. Увольнения за связь с радикалами, аресты? Я чуть втянул голову в плечи. Казни без суда? Возможно, сухо ответил дед. Это дорого обойдется. Тот, кто посеет ветер, пожнет бурю. Деду смеchnулся. Сыпать цитатами поздно, Саша. Буря уже началась. И чем скорее все это поймут, тем лучше. Мне случалось пачкать руки в крови, и я не побоюсь сделать это снова, если придётся. Но наши враги не пролетарии, а те, кто за ними стоит, кто-то из, знаете, армейской чени. Как и всегда. Ты развежешь гражданскую войну? Не я, Саша. Где-то явно понемногу терял терпение. Но я ее закончу, если уж этого не могут сделать ни твой богател, ни Госсовет, который прячет голову в песок как страус. Я на всякий случай оглядывался по сторонам, нас никто не подслушивал, вокруг вообще не осталось ни души. Видимо, взрыв в Авроре распугал всех посетителей. Правда, сами слова деда были страшнее любой бомбы или глушелки. Зачем? Неужели нет другого способа? Я сжал зубы. Государ не никогда не даст тебе права. Как нибудь обойдусь. переворчал дед. Потому что на самом деле есть только одно право право сильного. И им стоит воспользоваться, пока сила ещё на нашей стороне. В последние я, пожалуй, уже сомневался, особенно после того, как своими глазами видел, как столичная знать дважды получала пощёчину от кучки фанатиков с глушилкой. Точнее, второй раз даже без неё. Если они уже успели наделать достаточно этих штуковин, если не думай, что твой старик собрался утопить в крови целую страну. Ух, минул, сидет. Я еще не настолько выжил из ума. Мы закончим за несколько дней, может быть, за неделю, и только в столице. А через месяц все стихнет. И тебе назовут палачом? Бред, дед махнул рукой. На самом деле никого не волнует чужое горе, а горожане вот увидишь, премудрая носить на руках любого, кто наведет порядок. Будь что богатеон и я, ты или сам генерал Куракин. Я промолчал. Но не потому, что согласился со всем, что говорит дед, просто не смог возразить. Сама мысль противопоставить ей ещё большую силу, а террору свой террор казалы жутковатый и пугающий. И всё же что-то в ней было. Во всяком случае, она уж точно лишь подливала масло в огонь, который и так тлел где-то внутри. И тлел уже давно. Разве я не этого хотел? Перестать озираться и тискать под пиджаком пистолет всякий раз, когда выхожу за стены родного дома или училища. Схватиться с ворогами империи ни в тёмных коридорах доходного дома, или на загаженном птицами чердаке, а вломиться прямо к ней в гнездо, и не в одиночку, а с целой маленькой армией одарённых и рядовых бойцов. В конце концов, отыскать тех, кто убил Костю, и уничтожить без оглядки на Багратиона или самого государни императрицу. Майжешь не раздумывать, где-то откинулся на спинку стула. Потому что никакого выбора у нас с тобой уже нет. Если проиграем, нас просто-напросто уничтожат. А если победим? Победители не судят. Где ты улыбнулся и пожал плечами. В моё время за подобное давали высшие награды. Думаешь, теперь будет иначе? Я думал много чего, но для споров с дедом этого явно было недостаточно, особенно пока он ещё имел право приказывать. Думаю, у тебя уже есть план, вздохнул я. И ещё какой? Дед подался вперёд, и хищно оскалился. И для начала я хочу поприветствовать с теми, с кем у нас с тобой, Саша, личные счёты.